Глава пятая Всю дорогу от Калькутты до Канпура Лата гадала. Для чего мать так срочно вызвала ее к себе? Мамино послание, составленное в лучших традициях загадочных телеграмм, предписывало ей явиться в Канпур в ближайшие два дня. Путь занял целый день. Утром Арун встал пораньше и отвез сестру на вокзал, На мосту ховра было почти безлюдно. Когда они добрались до вокзала, пропахшего дымом рыбой и мочой, Арун усадил Лату в женский вагон и спросил, «Что будешь читать, дороги?» «Эмму». «Джейн Остин. Эмма». Перевод Николенко. «Это тебе не вагон-люкс, да?» «Да уж», — с улыбкой ответила Лата. Я послал телеграмму в Брахмпур, так что Пран должен приехать на вокзал, ну или Савита. Поищи их на перроне. — Хорошо, Арун Пхай. — Ну, будь умницей. Без тебя дома все по-другому, а Парна опять начнет капризничать. — Я вам напишу. Только ответы лучше печатай на машинке, иначе я ничего не разберу. Арун засмеялся и зевнул. Поезд отправился вовремя. Лата была рада вновь увидеть полную сочных зеленых красок бенгальскую глубинку, которую она очень любила. Пальмы, банановые деревья, изумрудные поля риса и деревенские пруды. Впрочем, через некоторое время пейзажи за окном изменились, и поезд каким-то иным звуком покатил по сухой, испещренной врагами холмистой земле. Чем дальше они продвигались на запад, тем суша становилась вокруг. За телеграфными столбами и путевыми знаками потянулись пыльные поля и бедные деревеньки. Жара стояла невыносимая, и на ум полезли разные мысли. Будь на то воля Латы, она все каникулы провела бы в Калькутте, но матери иногда взбредала в голову взять Лату с собой обычно если ей не здоровилась или просто становилось одиноко. В чем же дело на сей раз? Женщины в вагоне поначалу рабели и беседовали лишь с теми, кто сидел рядом, но вскоре, благодаря одному очаровательному младенцу, все оказались втянуты в оживленный разговор. На остановках к ним заходили молодые родственники мужского пола, ехавшие в других вагонах, справлялись об их самочувствии Приносили чай в керамических чашках и керамические кувшины с водой, так как становилось жарко, а вентиляторы то и дело отключали. Одна женщина в паранже, определив, где находится запад, расстелила коврик и принялась молиться. Лата подумала о Кабире и испытала странную смесь грусти и неизвестно почему. счастье. Видимо, она до сих пор его любит, и незачем обманывать себя, будто это не так? Неужели Калькутта никак не повлияла на ее чувство к Кабиру? Нисколько их не уменьшила? Его письмо особых надежд на взаимность не внушало. Стоит ли вообще столько думать и говорить о любви, если тебя не любят в ответ? Вряд ли. Что же она тогда до сих пор улыбается при мысли о Кабире? Лата принялась за Эмму. Как здорово, что можно спокойно почитать. Если бы она ехала с матерью, та в считанные минуты собрала бы вокруг себя толпу попутчиц и уже рассказала бы им все про фирму Бенсон Прайс, ревматизм, диабет, вставные зубы и свою былую красоту, про славные времена, когда муж возил ее с собой в вагонах класса люкс, осматривать пути, про успехи латы в учебе, превратности судьбы и мудрость мирения и принятия. А тем временем поезд, изрыгая сажу и вздрагивая, продвигался по огромной раскаленной долине Ганга. В патне небо почернело, его затянуло облако саранчи длиной в милю. Пыль, мухи и сажа каким-то образом проникали в вагон даже через наглухо закрытые окна. Телеграмма Аруна, видимо, не дошла, потому что на перроне в Брахмпуре Лату никто не ждал. Ни Савита, ни Пран. А ей так хотелось их повидать, пусть хоть на те пятнадцать минут, что поезд стоял в Брахмпуре. Когда он тронулся, Лата ощутила странную несоразмерную поводу грусть. Когда раздался протяжный гудок паровоза, вдали заблестели крыши университета. — Вспоминаю вся в слезах. Облик свой в твоих глазах. Очутись, Кабир, вдруг на вокзале. Скажем, он стоял бы у входа на перрон, одетый так же повседневно, как одевался на свидание, с той же доброжелательной улыбкой на лице, И спорил бы с носильщиком о стоимости услуг. Мало ли, вдруг ему тоже понадобилось в Канпур или в Варанази, или в Алахабад. Сердце Латы должно быть просто выскочило бы из груди от счастья. Казалось, довольно услышать его голос, увидеть лицо, как все недопонимания между ними исчезнут с первым же клубом дыма и первым поворотом колес. Лата...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 Тебе следует лечь пораньше, милочка. А перед сном я бы советовал тебе скушать немного жиденькой кашки. Мы оба с тобой славно подкрепимся. Эм, душенька, а че бы нам всем не съесть немного кашки?» Над полем пролетела и скрылась в канаве цапля. С фабрики по переработке сахарного тростника летел удушливый запах патоки. На очередном полустанке поезд, неизвестно почему, простоял, больше часа. Под забранными решеткой окнами вагона бродили попрошайки. Когда они въехали в Варанаси и пересекали Ганг, Лата бросила в зарешеченное окошко мелкую монету. На счастье, та ударилась о балку моста и полетела в реку. В Алахабаде поезд вновь перебрался на правый берег, и Лата выбросила за окно еще одну монету — «Ганг прекрасен! знаешь же каждый! Отмечая это дважды!» «Так я скоро заслужу звание почетной чаттерджи, подумала Лата. Она начала мысленно напевать рагу саранг, потом незаметно переключилась на мултани. На следующей станции Лата решила не есть свои бутерброды, а вместо них купила себе самосы и чай. Понадеялась, что у мамы все хорошо, зевнула, отложила в сторону Эмму, вновь подумала о Кабире. Часик вздремнула. Проснувшись, обнаружила, что положила голову на плечо соседки, старушки в белом саре. Та и улыбнулась. Весь этот час она отгоняла от ее лица мух. На закате они проехали мимо сада. Стая обезьян набросилась на манговое дерево. и трое крестьян швыряли в них камнями и палками. Вскоре стемнело, но было по-прежнему жарко. Через некоторое время поезд опять замедлил ход, и Лата увидела долгожданные черные буквы на желтом фоне «Канпур». Ее встречали мама и дядя Каккар. Оба улыбались, однако улыбка матери показалась Лате натянутой.